Глава шестьдесят с е ь Деккер. Когда я вхожу на арену, там царит заметное волнение, поскольку здесь куда больше местных фанатов. Куда ни глянь, везде черно-красное, лица раскрашены, а волосы покрыты цветным лаком в тон. Вместо того, чтобы сразу направиться в ложу руководства, я не спеша прохожу по арене, чтобы насладиться зрелищем. Я думаю о последней ночи с Хантером, о признании, которое не хочу забирать обратно. о том, как мы занимались любовью, прежде чем уснуть в объятиях друг друга, как мужчина, который уверен, что не заслуживает любви, может с такой легкостью ударить ее. Я вспоминаю, как сегодня утром Хантер узнал, что у Джона очередная инфекция легких, и он не сможет прилететь сюда. Заключение выглядело убедительно, потому что было сделано не его матерью, а бригадой врачей. Тем не менее, я знаю, что это все равно выбило его из колеи. Но спокойствие, которое я увидела на его лице, перевесило разочарование. Это же я видела в нем несколько лет назад. Внутреннюю силу, которая обладает не каждый. Но главным отличием стало отсутствие злости. Еще несколько месяцев назад он вышел бы из себя, а теперь спокойно воспринял новость от Джонни. Из-за этого я полюбила его только сильнее. Я думаю о том, как он больше часа просидел в своем кабинете, разговаривая с братом по телефону. Разговор, возможно, и был односторонним, поскольку Хантер прорабатывал защиту и нападение циклона, их сильные и слабые стороны. Но со стороны это сложно заметить. У них будто существовал собственный способ общения, будто Хантер действительно слышал брата. Еще более трогательным было то, что Хантер попросил Джона внимательно посмотреть на его форму, ведь он написал его имя сбоку на своем номере тринадцать, чтобы брат мог играть с ним. И когда Хантер наконец вышел из кабинета, чтобы отправиться на арену и присоединиться к товарищам по команде, я никогда еще не видела его столь умиротворенным.